Глава 7. Но самое главное база. Лежащий в лесу на дне болота и невидимый постороннему глазу космический корабль с хорошим запасом еды, воды, медикаментов и много чего еще был отличной базой. Лучше и придумать невозможно. По крайней мере, до зимы, пока лед не встанет. А там поглядим. Разумеется, в этом случае действовать можно было только в одиночку. Собственно, после долгих размышлений и консультаций с Киром. Максим пришел к выводу, что одиночные действия – самый приемлемый вариант сейчас. Размышления были не только долгими, но и трудными. Еще несколько дней назад, на эмоциях, когда был жив Николай, и когда он сам еще не совсем осознал, в каком положении оказался, он думал одно. Теперь, когда пришло настоящее понимание, уже немного иначе. Ведь что такое настоящее понимание? Это когда доходит не только до ума и даже не только до сердца, а до самых печенок, как издрюли говорили на Руси. Когда понимаешь всем своим существом, до холода, ползущего по спине, до мурашек, что вот оно, только так, другого выхода нет. Вот именно такое понимание к Максиму в конце концов и пришло, чему немало поспособствовал и Кир. «Я тут подсчитал», — заявил он как-то. «Если все-таки поднять корабль и повторить прыжок, соблюдая в точности все параметры первого...» то шансы вернуться домой есть. Не слишком большие, но есть. «Не слишком большие — это сколько?» — спросил Максим. «Скажем, 20 процентов». «Один к пяти», — уточнил Максим. «Да». «Не так уж плохо». «И я говорю». «А еще какие варианты?» «20 процентов на то, что мы прыгнем еще на 154 года назад», и окажемся во временах Екатерины II. Так, остальные три из пяти. Войдем в нуль пространства, прыгнем на запланированные 15 астрономических единиц, выйдем, развернемся, разгонимся, прыгнем обратно, подойдем к Земле и обнаружим, что здесь по-прежнему 1941 год. Нет, извини, уже будет 42 только не три из пяти, меньше, 50%. А еще 10 на что? 10% на то, что мы не выйдем из нульпространства. То есть погибнем? Да. Корабль не рассчитан на длительную эксплуатацию. Он сделан с запасом прочности и ресурса, но никто не рассчитывал, что придется прыгать второй раз. Вот же ёлки. 10% на гибель — это много. Но знаешь, я думаю, что рискнуть все равно надо. Погибнуть мы и здесь можем в любой момент. Но 20% — это 20%! Как там дела у ремонтных ботов, сколько им осталось? Они фактически только начали, по-прежнему от трех до шести месяцев, скорее шесть, чем три, сразу предупреждаю. Кто бы сомневался, — пробормотал Максим. Утерброд всегда падает маслом вниз. Итак он решил, как только корабль восстановится, взлетать и попытаться вернуться в свое время. Ну а там, как получится. Однако предстоящие полгода нужно было как-то прожить. В какой-то момент, когда схлынули эмоции первых дней, он даже всерьез обдумывал мысль сидеть все это время в корабле и не высовываться, разве что выходить на короткие прогулки по лесу, чтобы совсем уж не закиснуть в тесном пространстве. Кстати, не такое уж оно тесное. Вполне достаточное, чтобы жить и нормально себя чувствовать. Проверено в полете. А что? Убедить себя, что это не его война, очень легко. Он совершенно точно знает, кто победит. Так что один человек ничего не решает. Наши все равно возьмут Берлин, и 9 мая 45 -го года наступит День Победы. Он из будущего. Будущего, в котором не только эта война, но и две другие, случившиеся уже в 21 веке, позади. Трусом его никто не назовет. Он уже доказал свою храбрость в стычках с британцами два года назад. Он убивал и терял боевых товарищей. Орден мужества просто так не дают, в конце концов. Так что сиди на заднице ровно, не суйся в эту кровавую заваруху и жди, когда ремонтные боты дадут тебе вожделенный шанс вернуться домой. Там ждут и с ума сходят мама с папой и старший брат. Друзья, товарищи и коллеги. Невеста, правда, не ждет. С последней девушкой, которая могла бы таковой стать, ты расстался почти год назад. Но кто сказал, что на этом все закончено? Наоборот, все только начинается, и у молодого, симпатичного советского космонавта, с честью выполнившего труднейшее задание Родины и вернувшегося на Землю, возможности найти себе хорошую невесту будет хоть отбавляй. Какое-то время он помечтал о том, как это будет, а потом почувствовал себя последним козлом. Просто вспомнил, что его прапрапрадеды не вернулись с войны. Обо всех он не знал, но те, о которых знал, не вернулись. Командир стрелковой роты лейтенант Седых Василий Степанович пал смертью храбрых на Волховском фронте в апреле 1942 года, поднимая бойцов в контратаку. После него осталось двое сыновей, которые выжили, выросли и продолжили род Седых. Тесть Василия Степановича, Пётр Ильич Ковалёв, солдат еще Первой мировой войны, сельский тракторист, был призван осенью 42 года, дрался на танке Т-34 мехводом, трижды горел... один раз на Курской дуге, и погиб уже при взятии Кёнигсберга. Еще один предок по матери, Фриц Губер, обычный немецкий фермер и невероятно сильный от природы человек, был женат на еврейке по имени Рахиль Левенштейн, которая родила ему двоих детей, мальчика и девочку. Когда в 1939 году, незадолго до начала войны, по доносу соседей за ними пришло гестапо, Фриц топором зарубил двоих рядовых гестаповцев. Их командира, шарфюрера, обезоружил, раздел, связал и скляпом во рту бросил в погреб с двумя трупами его подчиненных. Переодевшись в форму шарфюрера и забрав его оружие, он погрузил семью в машину, на которой приехали гестаповцы, и рванул к швейцарской границе. Прикрывая отход семьи, вступил в бой с немецкими пограничниками и героически погиб. Но Рахиль с детьми сумела перейти границу и спаслась. После войны она вернулась в Германию. Ее сын, Гюнтер Губер, был прямым предком мамы Максима, Марты Седых, в девичестве Губер. А значит, и мужественный человек Фриц Губер был прямым предком самого Максима. Так что нет, дорогой Максим, не получится у тебя отсидеться в корабле, потому что это будет предательством тех, кто дал тебе жизнь. Между прочим, Василий Седых и Петр Ковалёв еще живы, и кто знает, не столкнёт ли их с Максимом судьба. Было бы интересно посмотреть на этих людей. «Какие они?» «Не о том думаешь», — сказал он себе. «Думай о том, что ты можешь сделать для своей родины и своих предков здесь и сейчас. Они сделали все, что могли. Твоя очередь». Утром 18 августа Максим проснулся и сделал усиленную сорокаминутную зарядку, включающую разминку, силовые упражнения и бой с тенью и тренировку перехода в сверхрежим и обратно. Затем умылся и позавтракал. Бриться не стал. Еще вчера они с Киром решили, что двух-трёхдневные щетина больше подходят для маскировки подместного жителя, нежели гладко выбритые щеки и подбородок. «Я бы даже посоветовал усы отпустить», — сказал Кир. «Ага. Еще и кончики вверх закрутить, да?» — недовольно буркнул Максим, который не любил себя с усами. «Ты путаешь время, местность и сословие. Кончики вверх — это начало 20 века. Российская империя, дворянство, казачество или мещанство. А ты — обычный советский обыватель, украинец, хохол, попросту говоря. Поэтому кончики усов должны быть опущены вниз». «Посмотрим», — сказал Максим. «Но учти, я не обещаю». «А я и не заставляю», — парировал Кир. «Но так будет лучше». После завтрака Максим облачился в универсальный комбинезон, обулся и запустил дрон-разведчик. Малютка-дрон вылетел из-под воды и, притворяясь самым обычным жуком, сделал круг над болотом. Затем поднялся выше. «Чисто», — сообщил Кир. «Людей нет. Наблюдаю трех ежей и зайца. Это все. «Заяц, мне надеюсь, не помешает». Комбинезон Максима еще и не пропускал воду, так что в лодку он забрался фактически сухим. Даже волосы не намокли, спрятанные под лётным шлемом Николая, который Максим натянул на голову после того, как Кир в корабельно-молекулярном синтезаторе сумел его слегка изменить под размер головы Максима. Этот же синтезатор привел в полный порядок окровавленную и порванную форму младшего лейтенанта. Экспериментальный молекулярный синтезатор оказался в имеющихся обстоятельствах едва ли не самым полезным устройством на корабле. Не считая Кира, естественно. Синтезатор мог изготовить или изменить, согласно заложенной программе, какую-нибудь простую вещь из подходящих материалов. Тот же штурмовой плазматрон не мог. А, к примеру, молоток, нож, ложку или, допустим, золотую монету, мог. Была бы программа, энергия и подходящие материалы. Тоже золото в синтезаторе получалось не из чего угодно, а только из металлов платиновой группы, а также ртути и меди. Для железа лучше всего подходили кобальт, никель, хром и марганец и так далее. То бишь, для превращения одного химического элемента в другой нужно было, чтобы они стояли близко друг к другу в периодической таблице Менделеева. То же было и с относительно сложными материалами. Для бумаги нужна была та же бумага или хотя бы целлюлоза, дерево, хлопок, лен или пенька. Для хлопковой ткани – хлопковые волокна. Для кожи – кожа. Для пластмассы – каучук, смола, бакелит, этилен, бензин или хотя бы нефть. и так далее, и тому подобное. Энергии синтезатор жрал немеренно, часто давал сбои в работе и стоил, как небольшой город. Но, как надеялся Максим, должен был оправдать себя полностью. Утро выдалось теплым и ясным. Над болотной водой, подернутой ряской, носились трикозы. Пели птицы. Солнечные лучи, пробиваясь сквозь листву, радовали глаз вместе с листвой. Пахло водой и травой. В синем небе неторопливо плыли пухлые белые облака. Тишь да гладь, Божья благодать!» — пробормотал Максим, причаливая к берегу. «И не скажешь, что совсем рядом война. Война и враг». Он не поленился упаковать лодку и спрятать ее в рюкзак. Медленно огляделся, прислушался, определился с направлением и бесшумно зашагал по лесу. Вскоре впереди, среди деревьев, в пятнах света и тени, показался силуэт И-16. Максим остановился за мощным, высоким и раскидистым буком. Положил руку на его гладкую кору. Расслабился. Постарался слиться с деревом, услышать, почуять, как корни тянут из земли влагу, как она поднимается вверх по стволу, расходится по ветвям. Тук-тук-тук. Медленно билось сердце Максима. Шут, шут, шут. Толчками растекалась по дереву жизненная сила. Даже листья, казалось, шелестят, подчиняясь не ветерку, а некоему ритму, идущему откуда-то из самого древесного нутра. Хороший, хороший, пошептал одними губами Максим, поглаживая пальцами кору. Я свой, не бойся. Я свой. Он знал, чтобы раствориться на местности, стать невидимым и неслышимым, мало уметь бесшумно передвигаться и умело использовать средства маскировки. Нужно стать этой местностью. В лесу деревом, в степи травой, в горах камнем, в пустыне сыпучим песком, в городе абсолютно блеклой, ничем не примечательной фигурой, чуть шаркающей походкой, направляющейся по каким-то своим... ничего не значащим делам, без ярких мыслей и чувств. Все в природе обладает своим внутренним ритмом, и если уловить этот ритм, подчиниться ему, влиться в него, тебя пропустят взглядом человеческие существа, те, кто из ритма выпадает. Разве что звери учуют, нюх не обманешь, но со зверем всегда можно договориться. Или напугать. Говорят, так умели древние охотники, те, кто не брал от природы лишнего, но всегда приносил своей семье добычу. Теперь так умеют русские военные разведчики. Не все, но многие. Максим умел. Конечно, можно было положиться на дрон-разведчик, но Максиму хотелось потренироваться в умении исчезать. Он давно этим не занимался, требовалось освежить навык. Что ж, вроде бы все тихо и мирно. Он никого не видит, и его тоже не видит никто. Максим подошел к упавшему самолету, запрыгнул на подломившееся крыло, обследовал кабину. Пулеметы и оставшиеся патроны к ним, как Максиму уже было известно, немцы забрали. Что ж, разумно. Сам не заберешь, достанется другим, к примеру партизанам. А вот парашютом испачканным в крови русского летчика обрезговали. Максим сбросил парашют вниз на траву, стянул с сиденья чехол из овчины, тоже сбросил. Пошарил в кабине. Ничего полезного больше не нашел, Спрыгнул. Жалко пулеметы, Могли бы пригодиться после соответствующей переделки. Однако на нет, как говорится, и суда нет. Он вернулся на корабль, стараясь не оставлять следов. Дал задание Киру, а сам уселся в рубке перед обзорным экраном. Пора было узнать местность получше. Он направил дрон-разведчик к речке. Потом через поле к селу Лугинки. Это было совсем небольшое и бедное село. Невысокие, потемневшие от времени бревенчатые хаты, крытые соломой или дранкой. Плетни вокруг огородов с надетыми на вертикальные колья глиняными горшками. Плетень по-украински, тын, не применил заметить Кир, который, естественно, вместе с Максимом следил за тем дроном-разведчиком. Помню, а горшок Глэчик, крыша, дах. Погоди, с языком. Почему я не вижу столбов с электрическими проводами? Здесь нет электричества?» «Не нашел сведений», — сообщил Кир. «Значит, нет. Это сорок первый год все таки Не всюду электричество дотянули. В таких маленьких селах, как это, вполне может не быть». «Трудно себе представить», — сказал Максим. «Но приходится». Дрон-разведчик поднялся чуть выше. Село Лугинки ушло куда-то вправо. На экране проплыл уже знакомый двухэтажный грязно-жёлтый помещичий особняк с черепичной крышей, какие-то сараи. Максим повел дрон над грунтовой дорогой, которая огибала рощу и устремлялась вверх по пологому склону. Сбоку от дороги, между берез бежала утоптанная тропинка. «Надо же», — подумал Максим, — «проезжая часть и тротуар, все как положено». Он представил себе, в какое месиво эта дорога с тропинкой превращается в период осенне-весенней распутицы, и усмехнулся. Вот оно, стратегическое оружие России, которое выручало ее при нашествии врагов во все времена наряду с мужеством, отвагой и упрямством русского народа. Дороги, непроходимые осенью и весной, с липкой пылью до небес летом, с метелями, глубокими снегами и смертельными морозами зимой. Сколько вражеских костей лежит по их обочинам, и не сосчитать. А сколько еще ляжет. Разве что татаро-монголы смогли в свое время противостоять этому оружию. Но лишь потому, что с рождения были в седле, а их кони и они сами с одинаковым терпением переносили и жару, и метели с морозами, и любое бездорожье. Это вам не Европа, где еще древние римляне предпочитали перемещать свои непобедимые легионы по отменным дорогам, которые сами же и строили. Над деревянным мостом, переброшенным через ручей, дрон обогнал телегу, в которую была запряжена неказистая гнедая лошадка. В телеге лежало несколько мешков, при виде которых в голове Максима всплыло полузабытое слово «Дерюга». На передке телеги с вожжами в руках сидел заросший черной щетиной мужик неопределенного возраста с дымящейся самокруткой в зубах. На мужике были надеты какие-то серые штаны, заправленные в пыльные разбитые сапоги, и совершенно ветхий, лоснящийся на локтях коричневый пиджак поверх зеленоватой рубахи. На голове кепка-восьмиклинка. По сравнению с остальной одеждой, выглядела относительно новой и даже чуть ли не модной. «Зависни над ним», — попросил Кир. «Хочу одежду скопировать получше». «Эй, ты меня собрался в это одевать?» Не совсем. Но похоже. Если ты думаешь, что в моей памяти полно примеров одежды этого времени и этой местности, то ошибаешься. Что-то есть, конечно, но крайне мало. А сеть здесь отсутствует и появится не раньше, чем лет через шестьдесят. Ты вот дал мне задание одежду скроить из тех материалов, что у нас имеются. А это не так просто. «Извини, не подумал», — сказал Максим. «Ты прав. Нам нужна полная идентичность». «Именно». подтвердил Кир. «Всё, срисовал, полетели дальше». Дрон обогнал телегу и поднялся еще выше. Впереди показался перекресток. Вот и дорога, мощенная камнем. Теперь налево, туда, где в паре километров уже виднеется другое село — Лугины.